Мэгги первая заметила сигналы Нормана. «Вон они!» — крикнула она, привлекая внимание Сэма и Денела. «Слава богу, живы!» Чуть раньше девушка увидела среди лабиринта гробниц красный огонек. Сперва она подумала, что ей померещилось. Теперь же все ее сомнения рассеялись. Сэм, который тоже обходил статую, высматривая товарищей, подошел к Мэгги. «Где они?» В ответ некрополь осветился второй чередой вспышек. Они сверкали неподалеку, как раз в конце одной из отходивших от центральной площади улиц. «Наверное, они в беде», — предположил Сэм. «С чего ты это взял?» — спросила Мэгги. Ее ликование сменилось беспокойством. «Азбука Морзе. Сигнал СОС». Мэгги уставилась в черноту некрополя. «Что будем делать?» Сэм бросил на нее решительный взгляд. «Попытаюсь их выручить». Яркий свет снова замерцал, а затем потух. Видимо, их прижали. Поднимая свой факел чуть повыше, Дэнелл проговорил. «Я тоже пойду». «Ну, а уж я точно не собираюсь торчать тут одна», — отрезала Мэгги. «Пошли». Она направилась к улице, которая выводила прямо к попавшим в капкан студентам, но Сэм перехватил девушку. «Нет», — заявил он, — «вы с Дэнелом останетесь здесь». Мэгги взвелась, сбрасывая себя и в руку. «Чёрта с два! Плевать я хотела на твои приказы, Сэм!» «А я тебя и не спрашиваю. Если я их освобожу, нам придётся улепетывать со всех ног, как кроликам от стаи волков». Нам нужно будет куда-нибудь шмыгнуть. Сэм шагнул обратно к статуе, поднял винтовку и постучал прикладом по золотой лодыжке. Раздался звон. «Она полая!» — удивилась Мэгги. «И отлично сгодится для укрытия», — добавил Сэм. «Кружа тут, я нашел сзади дверь, в левой пятке идола». Он достал из-за пояса золотой кинжал и протянул его Мэгги. «Мне нужно, чтобы перед тем, как я вернусь с остальными, ты открыла замок». Девушка взяла кинжал, принимая возложенную на нее ответственность. «В молодости моему папаше приходилось одно время подворовывать. Будем надеяться на генетическую предрасположенность». Сэм улыбнулся девушке. «Я всегда подозревал, что за тобой стоит какой-то криминал». Она улыбнулась в ответ. «Я открою эту чертову дверь, только приведи их сюда!» Мэгги протянула факел. «И будь осторожен». Сэм шагнул ближе и протянул руку за горящей конечностью. В голубых глазах юноши блеснула решимость. Перехватывая факел, Он немного задержал ладонь на руке Мэгги. «Ты тоже», — попросил он чуть севшим от волнения голосом и помедлил еще чуть-чуть. Мэгги подняла лицо. Ей показалось, что Сэм хочет ее поцеловать, однако тот отошел в сторону. «Мне пора». Девушка кивнула. Где-то в глубине сердца, которое редко трепетало от подобных чувств, Она ощутила разочарование и отвернулась, чтобы не выдать себя. «Смотри, без глупостей!» — проворчала она. Стоявший в сторонке Дэннел заметил. «Я не вижу больше вспышек, они прекратились». Сэм резко развернулся, сразу выбросив из головы мучительные минуты расставания. Он пристально вгляделся в раскинувшийся перед ним некрополь. «Не к добру это!» тихо произнес юноша. «Поспеши, Сэм». Кивнув, тот поднял винтовку к потолку пещеры. «Заткните уши». Хотя Мэгги и Деннел последовали его совету, выстрел едва не оглушил обоих. Когда грохот смолк, Сэм опустил винтовку. «Надеюсь, они поймут, что кавалерия приближается». Мэгги с тревогой смотрела вслед удаляющемуся Сэму, И эти твари тоже пусть поймут», — мрачно подумала девушка. «Должно быть, это Сэм!» — воскликнул Ральф. «Наверное, увидел твой сигнал». Норман следил за отверстием между плитами. Замерев на какое-то время после ружейного выстрела, бледные пальцы снова принялись тянуть и раскачивать гранитные глыбы. Зазор увеличился еще на дюйм. В Ральфа и Нормана впились черные глаза. Норман размахивал перед ними факелом, однако это не помогало, потолок был слишком высоко. — Сэму не поспеть, — промямлил Норман, — если только мы не придумаем, как согнать с крыши этих крыс. Ральф обернулся с порога. — Кажется, я уже кое-что придумал. Норман увидел, что он снимает с плеча патронтаж. «Раз винтовку заела, она нам больше не понадобится». Норман начал догадываться, что задумал Ральф. «Может, и сработает. А может, пробьет для нас выход». Ральф бросил патронтаж в огонь. Патроны принялись разрываться, словно попкорн на сковороде, и ударяться о стены соседних гробниц». Горящую мумию разметала по камням. Звери с воплями кинулись прочь. Норман приблизился к проему, чтобы убедиться в том, что альбиносы действительно убежали. Поднес факел к трещине. Никто больше не выглядывал и не просовывал внутрь пальцы. Юноша улыбнулся. — Получилось! — Назад! — выкрикнул Ральф. Ногу Нормана внезапно пронзила болью. Уронив факел... Он съежился на полу, в ноге запульсировала острая боль. Он открыл рот в безмолвном крике, который вылился в песклявый вопль. «Вашу мать!» Ральф подскочил к товарищу, оттаскивая его обратно к стене. «Черт возьми, Норм! Ну Но зачем ты туда сунулся?» Норман был явно не расположен обсуждать свои промахи. Со стиснутыми от боли зубами он смотрел на правую ногу. По колену брюк растекалось что-то густое. Комната начала кружиться у него перед глазами. «В тебя угодило рикошетом», — объяснил Ральф и стянул в себя рубашку. «Зачем ты вылез из укрытия?» Норман со стоном махнул рукой на щель между потолочными плитами. «Хотел убедиться...» «Ох, хватит об этом! Я просто не сообразил!» Его лицо сморщилось, когда Ральф осторожно осматривал рану. В детстве мне не приходилось швырять в костры пригоршни пуль, но вообще-то после армии я мог бы и догадаться, что не стоит раньше времени высовываться из укрытия. «Вряд ли задета артерия», — сделал заключение Ральф. «Сильного кровотечения не видно, но у тебя раздроблено колено. Надо покрепче его перевязать, чтобы уменьшить потерю крови». Ральф разорвал свою толстую фланелевую рубашку на длинные полосы. Взяв одну из них, он дотронулся до ноги Нормана. «Будет больно». «Тогда, может, не надо...» Взмолился Норман. Ральф бросил на него угрюмый взгляд, и Норман со вздохом согласился. «Ладно, давай уж!» Кивнув, Ральф разогнул его ногу. Норману показалось, будто в колене взорвался динамит. Однако еще ужаснее был «Скрежет кости о кость!» Парень едва не задохнулся от боли. На глазах выступили слезы. «Ты хоть соображаешь, что делаешь?» Ральф молча продолжал, не обращая внимания на испытываемые пациентом мучения. Он несколько раз обернул ногу Нормана от бедра до середины голени лоскутьями фланелевой рубашки. «В Алабамском университете футболисты вечно выбивали себе колени. По крайней мере, я умею быстро перевязывать». Он закончил работу, напоследок крепко затянув повязку. Норман съежился и стиснул кулаки. Он чувствовал, будто его колено терзают чьи-то огромные когти. Наконец все прекратилось. Его мучитель выпрямился. «Теперь не помрешь». Норман вытер глаза. Боль поутихла. «Спасибо за обходительность, док». Ральф тревожно посмотрел на фотографа, затем на выход. Стояла тишина. Патроны давно перестали взрываться в огне. «А теперь плохая новость. Мы должны выбираться отсюда. Надолго мой фокус этих монстров не удержит». Норман бросил взгляд в сторону выхода. За порогом все еще тлели обрывки мумии, а чуть дальше каменный пол лизали язычки пламени. Дверной проем все-таки освободился. Норман кивнул и поднял руку. «Помоги мне встать». Поднявшись, Ральф мускулистой рукой потянул напарника с пола. Тяжело дыша, Норман старался не напрягать раненую ногу. Когда он встал, то попробовал тихонько опереться на пятку. В ноге пульсировала боль, но тугая повязка не позволяла колену согнуться. Проковыляв несколько шажков, Норман грузно привалился к широкому плечу Ральфа. Сможешь идти? Норман поднял голову, на его лботу сили уже выступил пот. От резкой боли кружилась голова. Он вымученно улыбнулся. А что, у меня есть выбор? Над их головами что-то зашевелилось. По крыше снова заскребли когти. Похоже, спрятавшееся там существо воспользовалось тем, что на улицах стало тихо и снова взялось за свое. Ральф и Норман стояли, не двигаясь, и напряженно вслушивались, не убралось ли чудовище. Однако задерживаться надолго тоже было опасно. К монстру могли присоединиться его собратья. Ральф поднял с пола факел, помахал им, чтобы угли разгорелись поярче, и снова подошел к Норману. «Хватайся за мое плечо, обопрись!» Тот не спорил, но, помедлив немного, серьезным голосом предупредил. «Если что, брось меня!» Ральф промолчал. Норман сильнее сжал его плечо. «Ты слышал?» «Дурацких разговоров не слушаю!» отрезал Ральф и сделал попытку погладить Нормана по щеке. «Только не надо разыгрывать мать Терезу!» Норман толкнул Ральфа вперед, и вдвоем они побрели к выходу. Чтобы отвлечься от боли, Норман продолжал. «Я не говорю, чтобы ты скормил меня монстром и удрал. Речь всего лишь о здравом смысле. Если придется туго, оставь меня в укромном местечке и беги» воспользуйся своими футболистскими ножищами по назначению. «Тогда и решим», — пробормотал Ральф, помогая другу пролезть через низкий дверной проем. Норман выпрямился, и они осторожно ступили на усыпанную горящими кусками мумии улицу. Она походила на зону военных действий. «Тут оказалось покруче, чем я ожидал». «Ладно, хоть отогнали этих тварей», — заметил футболист. Норман оглядел улицу. Ральф оказался прав. Монстров нигде не было видно. «Слава Богу! Давай-ка убирать отсюда ноги». «Как скажешь, шеф». Ральф почти тащил Нормана. Они передвигались медленно, но уверенно. Вскоре дымящиеся останки мумии остались позади путь беглецов отмечал лишь неяркий свет укоротившегося факела. Норман приготовил фотовспышку, чтобы при случае отпугнуть ее слепящим светом случайного альбиноса. Каждую минуту фотограф посылал быструю серию импульсов, указывающую Сэму или другим товарищам на свое местоположение. Конечно, этими вспышками он выдавал себя пещерным обитателем — Но приходилось рисковать, ведь без помощи им теперь никак было не обойтись. Подняв фото вспышку, Норман направил в потолок череду ярких сигналов. «Я прямо как светлячок какой-нибудь». Ральф лишь хмурился и не поддерживал разговор. Оба и так оказались прекрасными мишенями. Его напарник понимал, что Ральф все больше нервничает. Он начал то и дело останавливаться и быстро оглядываться через плечо, словно чувствовал за собой слежку. Норман ничего не слышал, но в его голове постоянно ощущался какой-то стук. Тем не менее он понимал, что в одном Ральф ошибается. Если за ними следят, то виною тому никак не шепот. Норман осмотрел раненую ногу. Между витками повязки медленно сочилась кровь. Принимая во внимание темноту, можно было подозревать, что у пещерных жителей вместо зрения сильно развиты другие органы чувств. «Я для них — ходячий ужин», — печально подумал он. Путники молча двигались вперед к золотой статуе. На них никто не нападал, но в пещере воцарилась подозрительная тишина — Лишь откуда-то из глубины изредка доносился вой. Норман почувствовал, как Ральф еще больше напрягся. Наконец Норман остановился. Голова раскалывалась от боли, ноги заплетались. «Мне нужно передохнуть», — прошептал фотограф. «Уже?» — удивился Ральф, впиваясь в темноту широко открытыми глазами. Выпустив плечо друга, Норман привалился к стене соседней гробницы. «Хоть минуту!» Ральф угрюмо поднес факел поближе к Норману. Досада великана уступила место озабоченности. «Приятель, ты хреново выглядишь!» «Верно, потому что мне на самом деле хреново!» Норман сполз по холодному камню на землю. Примостившись рядом, Ральф не спускал глаз с улицы. «Так дело не пойдет». Норман закусил губу и сказал то, о чем пытался молчать последние несколько минут. «Тебе придется идти одному». Великан покачал головой, как заметил Норман, не без некоторого колебания. «Я не могу тебя здесь оставить». «Нет, можешь!» Норман придал голосу как можно больше беспечности. «Я заползу в эту могилу, окопаюсь в ней и подожду, пока ты не сбегаешь за техасцем с его огромным ружьем». Вздохнув, Ральф задумался над этими словами. «Может быть». Он поднялся на ноги и даже сделал несколько шагов, но вдруг резко развернулся. «Какого черта?» Ты не бросил меня на реке, и я тоже тебя тут не брошу. На, держи!» Он протянул факел, и Норман схватил его. «Что ты...» Великан наклонился и, не обращая внимания на протесты Нормана, схватил его подмышки. «Если надо, волоком потащу». Тут немного поупирался, но затем сдался. «Отпусти меня. Если уж ты так настроен...» «Я еще немного продержусь». Ставя раненого на землю, Ральф прошипел ему на ухо. «И чтобы я больше не слышал всякой дребедени», Норман улыбнулся. «Не думал, что ты так к этому отнесешься». Ральф сурово свел брови. Передвигаешь лучше своими ножонками». Надежно поддерживаемый Ральфом Норман запрыгал вперед. «Надеюсь, ты прав, и до статуи на самом деле осталось немного». Сделав еще один болезненный шаг, Норман заметил, что Ральф замешкался. Хотя его рука по-прежнему сжимала плечо Нормана, сам футболист не двигался с места. На секунду стиснув его еще крепче, Ральф разжал пальцы. Норман оглянулся. «Почему стоим?» Рука Ральфа безжизненно скользнула с его плеча. Чернокожий великан удивленно ощупал свою крепкую шею. Его пальцы оказались залиты кровью. Он простер к Норману вторую руку и прохрипел: «Беги!» Не в силах пошевелиться, Норман ошеломленно смотрел на выточенное из белой кости копье, которое словно ветка торчало из шеи друга. Ральф упал на колени. «Беги, я сказал!» За его спиной выросло высокое бледное существо на тонких длинных ногах. Преследователь вышел из засады. На Нормана уставились огромные черные глаза. Дикарь поднял второе костяное копье и, перепрыгивая через Ральфа, кинулся к фотографу. Норман принялся отступать, но слишком медленно. Монстр-альбинос надвигался на него с занесенным копьем. Норман пригнулся и приготовился к удару. Но внезапно Ральф взревел от ярости и бросился вперед. Он на лету поймал лодыжку хищника, как нападающий. Неудачный пас. Рванул его от Нормана и с размаху впечатал прямо в стену. Череп альбиноса раскололся, словно яичная скорлупа. Безжизненное тело рухнуло, а следом за ним упал Ральф. Слишком слабый, чтобы как-то сгруппироваться, он силой ударился о пол. Падая на руки и не обращая внимания на боль, Норман рванулся к товарищу. «Не двигайся, я приведу помощь, Сэм где-то рядом». Он осторожно повернул к себе лицо Ральфа и наткнулся на пустой взгляд, остекленевший глаз. Норман отдернул руку. Ральф был мертв. Фотограф попятился. Слезы мешали ему видеть. Пещера со всех сторон вновь огласилась завываниями и криками голодных тварей, которые стягивались к добыче. Наверное, почувствовали свежую кровь. Норман прижался лбом к холодному камню и несколько раз глубоко вдохнул. Юноша слишком устал, чтобы бежать, однако заставил себя подняться, твердо решив, что не позволит жертве Ральфа оказаться напрасной. Глядя на его тело, он не нетвердо стоял с факелом в руке. Затем развернулся на здоровой пятке. Всего в трех ярдах от него крался еще один уродец, приземистый, с толстыми руками согнутый спиной. Встретив взгляд человека, он зарычал. Глаза Нормана сузились от злости. Он вскинул факел высоко вверх и взревел, сжимая кулаки и дрожа от ярости. «Твари!» Он вложил в этот крик всю свою ненависть и боль. По его щекам катились слезы. Словно у испуганного оленя, глаза зверя широко распахнулись. Необычная реакция раненой жертвы явно застала его врасплох. Он застыл, а затем быстро шмыгнул в проулок. Крик Нормана перешел во всхлип. Вытерев лицо, фотограф поправил очки и заковылял вперед. «Вы все там! Только суньтесь, попробуйте! Таких навешаю!»